Вместо ответа мистер Плак с большим чувством и жаром поцеловал руку миссис Никльби. Когда мистер Пайк проделал то же самое, оба джентльмена поспешно удалились. Миссис Никльби имела обыкновение приписывать себе солидную дозу проницательности и тонкости, но никогда еще не была она так довольна своей прозорливостью, как в тот день. Еще накануне вечером она угадала все. Она никогда не видела сэра Мальбери и Кэт вместе, даже имени сэра Мальбери никогда прежде не слыхала. И, несмотря на это, разве не сказала она себе с самого начала, что видит, как обстоит дело? И какой это был триумф, ибо теперь ни малейших сомнений не оставалось. Если бы это лестное внимание по отношению к ней не являлось достаточным доказательством, то закадычный друг сэра Мальбери, проговорившись, выдал секрет. «Я совсем влюбилась в этого милого мистера Плака, право же, совсем влюбилась», — сказала миссис Никлиби. Несмотря на такую удачу, оставалась одна серьезная причина для недовольства. Именно не было поблизости никого, с кем бы она могла поделиться. Раза два она почти решила отправиться прямо к мисс Лакриви и рассказать ей все. Э -э «Нет, не знаю». — подумала миссис Никельби, — она весьма достойная особа, но боюсь по положению своему настолько ниже сэра Мальбери, что мы не можем отныне считать ее своей приятельницей, бедняжка. Опираясь на это веское соображение, она отказалась от мыслей сделать маленькую портретистку своей наперсницей и удовольствовалась тем, что неясно и таинственно намекнула служанке на повышение жалования. А служанка выслушала эти туманные намеки о грядущем величии благоголейно и почтительно. Ровно в назначенный час прибыл обещанный экипаж, который оказался не наемной, а собственной двухместной каретой. На запятках стоял лакей, чьи ноги, хотя и были несколько велики для его туловища, но сами по себе могли служить моделью в Королевской академии. Радостно было слышать грохот, и треск, с какими он захлопнул дверцу, когда миссис Никольби уселся. А так как эта славная леди пребывала в полном невидении, что он приложил к кончику носа позолоченный на балдашник своей палки и весьма непочтительно передавал таким образом над самой ее головой телеграфические знаки кучеру, то она его седала с большой чопорностью и достоинством, немало гордя своим положением. У входа в театр было еще больше грохота и треска, и были здесь также мистер Пайк и Плак, поджидавшие ее, чтобы проводить в ложу. И были оба они так учтивы, что мистер Пайк с проклятиями пригрозил мордобитием, случайно загородившему ей дорогу дряхлому старику с фонарем, к великому ужасу миссис Никольби, которая, заключив скорее благодаря возбуждению мистера Пайка, чем Благодаря предварительному знакомству с этимологией этого слова, что мордобитие и кровопролитие должны означать одно и то же, чрезвычайно обеспокоилось, как бы чего ни случилось. Но, к счастью, мистер Пайк ограничился словесным мордобитием, и они добрались до своей ложи без всяких серьезных помех, если не считать желания выраженного тем же дрочливым джентльменом «прихлопнуть капельдинера» указавшего по ошибке не тот номер. Едва миссис Никльби успела усесться в кресло за драпировкой ложи, как вошли сэр Мальбери и лорд Фредерик Верисофт, одетые в высшей степени элегантно и пышно, от макушки до кончиков перчаток, и от кончиков перчаток до носков ботинок. Сэр Мальбери говорил более хриплым голосом, чем накануне, а у лорда Фредерика вид был слегка сонный, и странный. На основании этих признаков, а также того обстоятельства, что они оба не совсем твердо держались на ногах, миссис Никльбе справедливо заключила, что они пообедали. — Мы пили, пили за здоровье вашей очаровательной дочери миссис Никльбе, — шипнул сэр Мальбери, садясь за ее спиной. — О, о, — подумала догадливая леди, — что у трезвого на уме? До у пьяного на языке. — Вы очень любезны, сэр Мальбери. — О, нет, клянусь честью, — отозвался сэр Мальбери Хоук. — Это вы любезны, клянусь честью, так любезно с вашей стороны, что вы сегодня приехали. — Так любезно было с вашей стороны пригласить меня, хотите вы сказать, сэр Мальбери, — возразила миссис Никльби, мотнув головой и принимая необыкновенно лукавый вид. — Я так стремлюсь узнать вас, так стремлюсь заслужить ваши добрые мнения, так хочу, чтобы между нами было очаровательное, гармоническое родственное согласие, — сказал сэр Мальбери, — что вы не должны думать, будто я не заинтересован в том, что делаю, я чертовски эгоистичен, да, клянусь честью, это так. — Я уверена, что вы не можете быть эгоистичны, сэр Мальбери, — заявила миссис Никлиби. — Для этого у вас слишком открытое и благородное лицо. — Как вы изумительно наблюдательны, — сказал сэр Мальбери. — О, нет, право, я не отличаюсь особой проницательностью, сэр Мальбери, — отозвалась миссис Никлиби тоном, который давал понять боранету что она и в самом деле очень проницательна. — Я просто боюсь вас, — сказал баронет. — Честное слово, — повторил сэр Мальбери, оглянувшись на своих спутников, — я боюсь, миссис Никлби. у нее гигантский ум. Мистер и Пайк, и Плак таинственно покачали головой и заявили в один голос, что они уж давно это обнаружили, после чего миссис Никлби захихикала, а сэр Мальбери засмеялся, а Пайк и Плак захохотали. — Но где же мой деверь, сэр Мальбери? — осведомилась миссис Никльби. — Я бы не хотела быть здесь без него. Надеюсь, он придет. — Пайк! — сказал сэр Мальбери, доставая зубочистку и разваливаясь в кресле, словно ему лень было бы думать ответ на этот вопрос. — Где Ральф Никльби? — Плак! — сказал Пайк, подражая баронету и перепоручая ложь своему другу. — Где Ральф Никльби? Мистер Плак собирался дать какой-нибудь уклончивый ответ, когда шум, вызванный компанией, вошедшей в соседнюю ложу, казалось, привлек внимание всех четырех джентльменов, которые многозначительно переглянулись. Когда же вновь прибывшие заговорили, сэр Мальбери внезапно сделал вид, будто очень внимательно прислушивается, и попросил своих друзей затаить дыхание. «Затаить дыхание!» Почему, спросила миссис Никольби. Что случилось, Тише! — Отозвался сэр Мальбери, положив свою руку на ее. Лорд Фредерик, узнаете вы этот голос? Пусть черт меня поберет, если не голос мисс Никольби. Ах, боже мой, милорд! воскликнула мамаша миссис Никольби, высовывая голову из-за драпировки. Да в самом деле, Кэт! «Дорогая моя Кэт, вы здесь, мама?» «Может ли быть?» «Да, дорогая моя, может, да, но кто?» «Боже мой, кто это с вами, мама?» Спросила Кэт при виде человека, который улыбался ей и посылал воздушные поцелуи. «Как ты думаешь, моя дорогая, кто?» Отозвалась миссис сниклеби наклоняясь в сторону миссис Уиттерли, и слегка повышая голос назидания назидание этой леди. «Здесь мистер Пайк, мистер Плак, сэр Мальбери Хоук и лорд Фредерик Верисофт». Боже милостивый! Быстро мелькнуло в голове Кэт, как она попала в такую компанию. Мысль эта промелькнула так быстро, а удивление было так велико, и с такой силой воскресило воспоминание о том, что произошло за восхитительного ведом у Ральфа что Кэт страшно побледнела и казалась чрезвычайно взволнованной. Каковы симптомы, будучи замеченными миссис Никлеби, были немедленно определены этой прозорливой леди как следствие пламенной любви. Но хотя ее немало порадовало это открытие, которое делало честь ее собственной сообразительности, однако оно не уменьшило материнской тревоги за Кэт, а посему в большом волнении Она покинула свою ложу, чтобы поспешить в ложу миссис Уиттерли. Миссис Уиттерли, живо ощущая, какая это будет честь иметь среди своих знакомых лорда и баронета, не теряя времени, дала знак мистеру Уиттерли открыть дверь. И таким образом не прошло и полминуты, как компания миссис Никольби вторглась в ложу миссис Уиттерли, заполнив ее до самой двери так что для мистера впайка и плака только и осталось место, чтобы просунуть головы и жилеты. — Дорогая моя Кэт, — сказала миссис Никольби, нежно целуя дочь, — какой у тебя был больной вид минуту тому назад, уверяю тебя, ты меня испугала. — Вам просто показалось, мама. Это, это может быть от освещения? ответила Кэт, нервно оглядываясь и видя, что не представляется случая, шепотом предостеречь ее или как-то объясниться. «Разве ты не видишь сэра Мальбери Хоука, дорогая моя?» Кэт слегка поклонилась и, закусив губу, повернула голову к сцене. «Но сэра Мальбери Хоука не так-то легко было обескуражить». Он приблизился с протянутой рукой. И так как миссис Сниклби угодливо сообщила об этом Кэт, та принуждена была в свою очередь протянуть руку. Сэр Мальбери задержал ее в своей, пока рассыпался в комплиментах, которые Кэт, помняв, что между ними произошло, справедливо сочла новым оскорблением. Затем последовали приветствия лорда Фредерика Верисофта, а затем поклоны мистера Пайка, а затем поклоны мистера Плака, И, наконец, что довершило унижение молодой леди, она должна была по просьбе миссис Уиттерли проделать церемонию представления этих гнусных людей, которые вызывали у нее чувство величайшего негодования и отвращения. — Миссис Уиттерли восхищена, — сказал мистер Уиттерли, потирая руки. Уверяю вас, восхищена, милорд, этой возможностью заключить знакомство, которое, надеюсь, милорд, мы будем поддерживать, Джулия. Дорогая моя, ты не должна приходить в чрезмерное возбуждение. Не должна. Право же не должна. У миссис Уиттерли натура чрезвычайно легко возбудимая, сэр Мальбери. Пламя свечи. Огонь лампы, пушок на персике, пыль на крыльях бабочки, одно дуновение, и она исчезнет, милорд, и она исчезнет. Казалось, сэр Мальбери подумал, что было бы неплохо, если бы эта леди исчезла от одного дуновения. Однако он сказал, что восхищение взаимно, и лорд Фредерик присовокупил, что оно взаимно, после чего слышно было, как мистеры Пайк и Плаг пробормотали издали, что... Разумеется, оно взаимно. «Я интересуюсь, милорд», — слабо улыбаясь, сказала миссис Уиттерли. «Я так интересуюсь театром». «Да, это очень интересно», — ответил лорд Фредрик. «Я всегда бываю больна после Шекспира», — сказала миссис Уиттерли. «На следующий день я чуть живая. Реакция так велика». «После трагедии, милорд, а Шекспир такое восхитительное создание!» «О, да», — ответил лорд Фредерик, — «он был способный человек». «Знаете ли, милорд, — сказала миссис Уиттерли после долгого молчания, — я замечаю, что начала особенно интересоваться его пьесами после того, как побывал в этом милом, жалком домике, где он родился. Вы бывали там когда-нибудь, милорд?» «Нет, никогда». — ответил милорд. — В таком случае вы непременно должны туда поехать, — заявила миссис Уиттерли, томно растягивая слова. — Не знаю, почему это так, но когда вы увидите это место и запишите свою фамилию в небольшой книге, вы почувствуете себя каким-то образом вдохновленным, это как бы возжигает в вас пламя. — Ну, — ответил лорд Фридрих. Я непременно там побываю. Э, Джулия, жизнь моя, — вмешался мистер Уиттерли, — ты вводишь в заблуждение его лордство? Неумышленно, милорд, она вводит вас в заблуждение. Это твой поэтический темперамент, дорогая моя. Твоя эфирная душа, твое пылкое воображение возжигают в тебе... Огонь гениальности и чувствительности. Ничего особенного там нет в тех местах, дорогая моя. Ничего, ровно ничего. — Я думаю, что-то там должно быть, — сказал миссис Никольби, которая слушала молча. — Потому что вскоре после моего замужества я с моим бедным дорогим мистером Никольби поехала в Стратфорд в Бирмингемской почтовой карете, а, впрочем, «Почтовой ли это была карета?» — призадумавшись, сказала миссис Никльбин. «Да, должно быть, это была почтовая карета, потому что, помню, я тогда заметила, что у кучера на левый глаз надвинут зеленый козырек. Так вот, в почтовой карете из Бирмингема, и после того, как мы осмотрели могилу и место рождения Шекспира, мы вернулись в гостиницу» где переночевали, и, помню всю ночь напролет, мне снился черный джентльмен из гипса, выпрямившийся во весь рост в отложном воротничке, завязанном шнурком с двумя кисточками. Он прислонился к столбу и о чем-то размышлял. А утром, когда я проснулась, и описал его мистеру Никольбе. Он сказал, что это был Шекспир. Точь в точь такой, как при жизни. И это, конечно, замечательно. Стратфорд, Стратфорд. Задумчиво продолжала миссис Никольби. — Да, я в этом не сомневаюсь, потому что, помню, я была тогда беременна моим сыном Николасом, и в то самое утро меня очень испугал итальянский мальчик, продававший статуэтки. — Знаете ли, это счастье, сударыня, — шептом добавила миссис Никольби, обращаясь к миссис Уиттерли, — что из моего сына не вышло Шекспира. Как бы это было ужасно! Когда миссис Никльби довела до конца этот занимательный рассказ, пайка и Плак, всегда ревностно служившие интересам своего патрона, предложили, чтобы часть общества перешла в соседнюю ложу, и предварительные меры были приняты с такой ловкостью, что Кэт, сколько бы она ни возражала, ничего не оставалось, как позволить сэру Мальбери Хоуку увести ее. Их сопровождали ее мать. И мистер Плак, но достойная леди Кича своим благоразумием, весь вечер старалась даже не смотреть на дочь и делать вид, будто она всецело поглощена остротами и речами мистера Плака, который, будучи назначен специально для этой цели часовым при миссис Никлиби, со своей стороны не упускал ни единого случая завладеть ее вниманием. Лорд Фредерик Верисофт остался в соседней ложе слушать разговор миссис Уиттерли, и мистер Пайк присутствовал там с целью вставлять два-три слова в случае необходимости. Что же до мистера Уиттерли, то он был в достаточной мере занят, уведомляя тех своих друзей и знакомых, которые находились в театре, что два джентльмена в ложе наверху, коих они видели, беседующим с миссис Уиттерли, Были известный лорд Фредерик Перисофт и его закадычный друг-весельчак сэр Мальбери Хоук. Сообщение, которое преисполнило нескольких матерей семейства величайшей завистью и бешенством, и довело шестнадцать незамужних дочерей до грани отчаяния. Кончился, наконец, этот вечер, но Кэт еще предстояло сойти вниз в сопровождении ненавистного сэра Мальбери. Историей искусно были проведены маневры мистеров пайка и Плака, что она и баронет шли последними, и даже как будто без всяких стараний и немного отстали от остального общества. — Не спешите, не спешите, — сказал сэр Мальбери, когда Кэт ускорила шаг и попыталась высвободить руку. Она ничего не ответила и рванулась вперед. — Ну, нет, — хладнокровно заметил сар Мальбери, заставив ее остановиться. — Лучше не пытайтесь задерживать меня, сэр, — гневно сказала Кэт. — А почему? — возразил сэр Мальбери. — милая мое дитя, почему вы все еще притворяетесь недовольны? — Притворяюсь, — с негодованием повторила Кэт. — Как вы смеете заговаривать со мною, сэр? Обращаться ко мне, показываться мне на глаза? — Вы хорошеете, когда сердитесь, и Никольби. — сказал сэр Мальбери Хоук, наклоняясь, чтобы лучше видеть ее лицо. — Я к вам питаю величайшее отвращение и презрение, сэр, — сказала Кэт. — Если вы находите что-то привлекательное во взглядах, выражающих омерзение, вы немедленно отпустите меня к моим друзьям, сэр. Какие бы соображения не удерживали меня до сих пор, я пренебрегу ими и приму меры, которые будут чувствительны даже для вас, если вы сейчас же не отпустите меня. Сэр Мальбери улыбнулся и, по-прежнему, засматривая ей в лицо и удерживая ее руку, направился к двери. — Если уважение к моему полу и беспомощному положению не заставит вас прекратить это грубое и подлое преследование, — продолжала Кэт, едва осознавая в порыве гнева, что она говорит то у меня есть брат, который когда-нибудь жестоко посчитается с вами. Клянусь, она стала еще прекраснее, — воскликнул сэр Мальбери, как будто мирно разговаривая сам с собой, и при этом обвил рукой ее талию. Такое она мне еще больше нравится, чем тогда, когда глаза ее потуплены, и она спокойна. Кэт не знала, как дошла она до вестибюля, где ее ждали друзья но через вестибюль она пробежала, даже не взглянув на них, освободилась от своего спутника, вскочила в карету и, забившись в самый темный угол, залила слезами. Зная свои роли, мистеры Пайк и Плак тотчас привели в смятение всю компанию громкими криками, вызывая кареты и затевая бурные ссоры со всевозможными безобидными людьми, стоявшими тут же. В разгар этой смотохи. Они усадили испуганную миссис Никльбе в карету и, благополучно спровадив ее, занялись миссис с Уиттерли, которую они привели в состояние крайнего изумления и оцепенения, чем совершенно отвлекли ее внимание от молодой леди. Наконец, экипаж, в котором она прибыла, также отъехал своим грузом, и четыре достойных джентльмена, оставшиеся одни под портиком, от души расхохотались все вместе. «Ну вот!» — сказал Сарма Альбери, повернувшись к своему аристократическому другу. — Не говорил ли я вам вчера вечером, что если только нам удастся узнать через слугу, подкупленного моим лакеем, куда они едут, а затем устроить соседству вместе с мамашей, дом этих людей будет, все равно, что наш дом. Так и случилось. Дело обделано за одни сутки. — Да, — отозвалась жертва обмана но я весь вечер был пришпилен к этой старухе. — Вы только послушайте его! — воскликнул сэр Альбери, обращаясь к своим двум приятелям. — Послушайте недовольного ворчуна! — Разве этого недостаточно, чтобы человек поклялся никогда больше не помогать ему в его интригах и затеях? Разве это не возмутительно? Пайк спросил Плака. А Плак спросил Пайка, не возмутительно ли это... Но ни тот, ни другой не ответил. «Но разве это не правда?» — возразил Филивик «Разве не так было дело...» «Разве не так было дело?» — повторил сэр Мальбери. «А как бы вы хотели, чтобы оно было?» Как могли бы мы получить сразу приглашение? Приходите, когда хотите, уходите, когда хотите, оставайтесь сколько хотите, делайте, что хотите, если бы вы, лорд, не поухаживали за глупой хозяйкой дома. Ради вас не нашептывал я ей похвалы, интерпел ли весь вечер ее прелестное раздражение и надутый вид? — Из какого вещества я, по-вашему, сделан? Для каждого стал бы я так трудиться, и за это я даже благодарности не заслуживаю. — Вы чертовски славный малый, — сказал бедный молодой лорд, беря под руку друга. — Клянусь честью, вы чертовски славный малый Хоук. — И я поступил правильно, не так ли? — настаивал сэр Мальдри. Совершенно правильно. — Как и подобает такому бедному, добродушному, глупому другу, как я, да? — А, да, как подобает другу, — ответил тот. — В таком случае, — заявил сэр Мальбери, — я удовлетворен. — А теперь пойдем и отомстим немецкому барону и французу, которые так здорово обставили вас вчера. С этими словами верный друг взял под руку своего спутника и увел его, оглянувшись при этом в полоборота и с презрительной улыбкой подмигнув мистером Пайку и плаку, которые, засунув носовой платок в рот в знак молчаливого восхищения происходящим, последовали на небольшом расстоянии за своим патроном и его жертвой.